Глава 16. Но ну, теперь давайте посмотрим, как двое наших гостей вышли из зоны безопасности. Произнёс маэстро, когда смех аудитории сошёл на нет. Сцена затемнилась, и на экране пошло повторение нашего отчаянного бегства от элементаля гнева. Эпизод был показан искраулка. Косилка вырывается из зоны, заворачивает за угол. Пончик на своей верхатуре. Аудитория рёвом выражала своё одобрение. Маэстро возле нас что-то орал и с важным видом кому-то вещал, наверное, невидимому продюсеру. Все звуки были заглушены, но было видно, что огромный орк разъярён и ему не хватает дыхания. "Карл, ты меня пугаешь, когда злишся настолько", прошептала мне Пончик. Я почесал её за ухом. "Прости. На самом деле я не был так зол, как казалось со стороны. Я только стараюсь разозлить его". У тебя получилось. Теперь он нас ненавидит. Мне не нравится, когда люди ненавидят нас. Число последователей падает. Я хмыкнул. Хм, не думаю, что тебе есть о чём беспокоиться. Послушай, пончик, это ещё не финал шоу. Ты видишь два пустых стула? Я думаю, на них. А если там мисс Беатриса, как думаешь? Может, она и её друг? У неё перехватило дыхание. А может, мисс Беатриса и Фердинанд? Нет, пончик, сказал я. Ни она, ни какой бы там ни было хренов «Слушайте сюда, скоты!» – прервал нас маэстро. Он широко улыбался, но в его словах веселья не было. Он утихомирился. Наверное, продюсер ему посоветовал. Аудитория продолжала следить за перипетиями нашего бегства. При взрывах она охала и ахала, и наша с маэстро перепалка была ей недоступна. «Это мое гребанное шоу! Вам надо раз и навсегда уяснить, где ваше место!» «Ты сам никогда не был обходчиком?» – спросил я. Этот вопрос, казалось, не на шутку оскорбил его, он презрительно засмеялся. «Вы дикари. Во всем дикари. Я уроженец цивилизованной системы. История моей семьи давно связана с подземельем. Мы здесь с момента создания поиска. И происходим от богов и величеств», — он указал на тиару на голове Пончика. «Если вам, говнюкам, суждено добраться до девятого этажа, то там вы и познаете власть моей семьи». Я взглянул на маленькую тиару Пончика, украшенную драгоценными камнями, и попытался припомнить точные данные из описания. Я не думал о тиаре несколько дней. Система подсказок в этом месте не работала, но часть описания я помнил. Тиара давала Пончику иммунитет от дебаффа зараза. Надев тиару, Пончик сделалось царственным членом султаната крови. Мы могли спуститься с девятого этажа только в том случае, если все остальные члены этого семейства будут убиты, в том числе сам султан. Я понятия не имел, что это означало. Я вспомнил, что говорил мне Мардыкай: "Тогда будет испытание. Ты всегда сможешь покинуть партию. Это корона на её голове, не на твоей". "Твоей семье?" переспросил я. "Погоди, так вы тот принадлежите к султанату крови?" Маестро снова рассмеялся. "Я что?" Похож на блядьского нагу. Наги. В индуизме и буддизме змеи с человеческим торсом и человеческой головой, покрытые веером из змей. В фэнтези и играх, как правило, имеют женский облик. В камбоджийском искусстве изображаются с девятью головами. Он выпрямился в кресле. Мой семейный клан Черепов побеждал в шести из десяти последних войн фракции. Войны фракции. Игра в жанре стратегии. Каждый раз в тройке сильнейших. Жалкий султан от крови, как правило, уничтожали первым из девяти. А вы, идиоты, мертвецы, стой минуты, когда она наделает у корону. Я постарался не обращать внимания на сгусточек страха, образовавшийся внутри. А как же ты? Ты собираешься ждать нас на девятом этаже, на экране мы с пончиком стояли на краю дыры, ведущей на следующий этаж. Камера сменила позицию и теперь давала картинку глазами элементаля гнева. Мы и там, на краю дыры, казались совсем маленькими, сзади нас вился черный дымок. Аудитория затаила дыхание, когда монстр рыпнулся на нас. «Я-то там буду. В прошлом сезоне я уже был совершеннолетним. Да только этот тупорылый конгломерат Сквим вечно тянет королевскую битву, у которой нет сегмента в войнах фракций или в небесном господстве. Но в этом году я там буду. Вот прямо сейчас направлюсь на вашу безмозглую планету». Он выкатил грудь и сразу стал похож на гориллу. «Я буду воеводой маэстро клана черепов». «Королевская битва. Один из наиболее массовых жанров многопользовательских компьютерных игр». Я кивнул. «Меня всегда поражало то, насколько легко втянуть в разговор подонка, если дать ему возможность поразглагольствовать о себе. Что будет, если в подземелье с тобой что-нибудь случится? Вы, ребятки, по-настоящему-то умираете?» Он скривился. Ты правда думаешь, что тебе удастся из толпы рванула космическое буйство, когда эпизод закончился и в зале зажёгся свет. Пончик встала на задние лапы и вытянула передние. Вот как это делается, вопила она. В следующий раз мы убьём эту дрянь сами, и её маме фотки отправим. Скажем ей, что это было, Карл, смерть, смерть, смерть, смерть, рвалась в бой толпа. К маэстро вернулась его насмешливое снисходительное поведение. У его невидимого продюсера хватило ума, чтобы объяснить истерикам в прямом эфире приведёт к цепной реакции, которая вырвется из-под контроля. Я вздохнул. Как бы события ни развивались дальше, приятными они не будут. Наверное, пора заканчивать. Маэстро помахал толпе, призывая успокоиться. Публика вняла, хотя и не сразу. Значит, вот как вы это устроили. Использовали правила подземелья, чтобы спастись? Я пожал плечами. «У тваря был девяносто третий уровень. Мы не смогли бы ее убить». Маэстро улыбнулся. «Никто, даже я, не будет отрицать, что вам не занимать смекалки. Но многие мои свинятки, кажется, считают, что больно легко вам даются успехи. Кто-то говорит, что вы спотыкаетесь на каждом шагу и живы до сих пор только потому, что И.И. выбрал вас в любимчике. Так случается время от времени. Подземелье делает какого-нибудь обходчика своей «ручной сучкой». Орк почесал волосатую грудь. Ногти у него были отвратительными. Он продолжал. «У меня на готове два сюрприза для наших випов. У вас мяски есть предположение, кто бы это мог бы быть?» Я положил ладонь на спину Пончика, чтобы она ничего не высказала. «Нельзя давать маэстро повод для насмешек над ней. Они нас сейчас видят?» – спросил я, поворачиваясь к пустым стульям. «Они все посмотрели с самого начала», – заверил меня маэстро. «Имей в виду, людишка». «Вы им не по вкусу!» «Не нужно быть ракетным конструктором, чтобы вычислить, кого маэстро имел в виду. Кроме команды Брэндона, мы встретили тут только одну человеческую группу. У меня была мысль насчет Рори и Лорелли, шаманок из гоблинов. Я не знал, можно ли извлечь из подземелья мобов, но помнил, что Чан и Ли Цзюнь помахали этим стульем и сомневался, что они захотели бы проявить такую учтивость по отношению к двум страхолюдным гоблинкам». Привет, френк Кью, меги май, сказал я. Вижу, вам не попался подарок, который я для вас оставил. Жаль, очень жаль. Маэстро широко улыбнулся, и у меня мелькнула ужасающая мысль. Я ошибся, это могла быть Биатриса. Нет, решил я. Никаким прах его победим окарам. Смотрим сюда, свинюшки, призвал зрителей орк. Сейчас узнаем, правы ли эти Видео включилось, и я расслабился. На экране пошла запись первых шагов странствия Френка и Мегги. Я увидел, как двое убийц нерешительно входили в подземелье. Но вот неожиданность, они были не одни. С ними шла девочка-подросток. Вот они прошли в учебную гильдию. Их наставник, один из плавающих мозгов, известный как Ужасы разума, усадил их и разъяснил, что единственный путь к выживанию убивать других охотчиков. Голос был глубокий и ракочущий, не похожий ни на один из тех, что я слышал раньше. Жуткий. Девочка расплакалась, когда услышала, чем предстоит заниматься. Мегги крепко обняла её и прижалась к ней. Последовала новая сцена. Девочка лежит на земле, она что-то повредила, она плачет. Мы не видели, что случилось перед этим. Было похоже, что на неё натолкнулся шарлавы от плохой ламы. Фрэнк тоже пострадал, он лежал недалеко в луже крови. Его били конвульсии. Женщина Мегги всхлипывая опустилась на колени возле девочки. "Мам", позвала девочка. "Больно". "Не знаю, маленькая", отозвалась Мегги. К моему глубочайшему изумлению она опустила ладони на шею дочери и принялась её душить и не отпустила, пока ребёнок не умер. Когда дело было сделано, Мегги прислонилась к стене под димели и завыла. "Что за бредство!" закричал я и повернулся к пустым стульям. Тебе не надо было этого делать. Она не была мёртвой, она бы поправилась. Запись продолжалась. Сцены демонстрировались не по порядку. Новый эпизод предшествовал гибели девочки. Мы увидели, как Фрэнк, Мегги и их дочка встретились с ещё одной группой побольше. Ту группу составляли Рибекка В и несколько мужчин. Фрэнк и Мегги представились им супружеской парой, а девочку-подростка назвали своей дочкой Эветой. Они дождались момента, когда все остальные окажутся к ним спиной, и расстреляли всех из припрятанных стволов. И в это умоляла прекратить стрельбу Ребекка и один мужчина убежали, Фрэнк погнался за ними. На наших глазах мужчина натолкнулся на какого-то растительного моба, я таких раньше не видел. Наконец Фрэнк выследил Ребекку и затолкал в сектор, где обитали жуки-швырятели. Экран разделился пополам, на нём появились Кричащая и Ветта и Мегги, пытающиеся её успокоить. Один из мужчин, получивших пулю, не умер. Мегги вложила пистолет в руку Иветты и велела ей прикончить раненого, чтобы получить опыт. Девочка отказалась. Как я и предполагал, история Фрэнка о его прошлом была полнейшей выдумкой от начала и до конца. Я так и не узнал, служили ли эти двое в полиции. Подозревал, что нет. В любом случае Ребекка В не занималась торговлей людьми. Она была вроде меня. Она боялась, а под конец осталась одна. Её предал и привёл к смерти такой же человек, как она сама. Я вспомнил обнажённое, совершенно обнажённое женское тело и покачал головой от отвращения. Пара получила множество призовых ящиков за исполнение роли убийц, в том числе кольцо, позволяющее незаметно исчезать под покровом, и зелье, давшее Френку способность выслеживать оказавшихся поблизости от него обходчиков. Я отметил, что способность Меги исчезать сродни действию моей защитной оболочки. Когда эта способность активируется, возникает статичная полукруглая зона, которая не перемещается вместе с человеком. Полезно было это узнать. Я увидел, как эти двое расправились ещё с несколькими обходчиками. Главным образом это были люди, скитавшиеся по подземелью в одиночку. По большей части бездомные были и престарелые, все они были напуганы и все радовались при встрече с другими людьми, радовались, пока их не убивали. В некоторых эпизодах присутствовала Ивета, в других её не было. В убийствах девочка никогда не участвовала. Лучшая часть ещё впереди, объявил маэстро. Наконец, нам была показана существенно сокращённая версия нашей встречи с Френком в зоне безопасности. Мы ещё раз увидели, как они напали на нас, как они застыли, как я заложил динамит в инвентарь мёртвой крысы. А вот дальше я увидел нечто неожиданное. Сердце ухнуло вниз, когда я осознал происходившее. "Мам", позвала я его, выходя из ванной в зоне безопасности. И в ужасе застыл, увидев родителей в виде замороженных манекенов. Ох, ох нет, подумал я. Она была там, и ведь это всё время была там. Она пряталась вместе с матерью под стоящим покровом. Вижу, вам не попался подарок, который я для вас оставил. Теперь я понял, почему маэстро так широко улыбался после того, как я произнёс эти слова. Я задержал дыхание, наблюдая, как двое убийц и их дочка приближаются к трупу крысы. Когда Фрэнк отказался забирать лут с мёртвой крысы, Меги принялась вопить. Но он поступил по-своему. Если я правильно запомнил, мы оставили в инвентаре крысы 5 предметов: сам труп, шкуру, зажжённую дымовую бомбу, зажжённую динамитную шашку и незажжённую ненадёжную шашку. Фрэнк забрал только один предмет зажжённую дымовую шашку. От удивления он выронил её, и все трое бросились бежать. Через секунду динамит взорвался, шрапнель ударила всех троих. И в это упала, упал и Фрэнк, обвалившийся кусок каменного потолка лишил его кисти руки. Ужасные раны бедной девочки нанесла не Лама, это был я. Сцена закончилась, когда зажёгся свет. Справа от нас возникли Мегги и Фрэнк. Пончик зашипела. Реакция толпы оказалась смешанной: половина приветствий, половина оскорблений и протестов. Эти люди как будто не определились, чья сторона им ближе. Некоторое время я рассматривал пару обходчиков. Фрэнк без кисти правой руки, но изменился он не только в этом. Взгляд депрессивный, не сфокусированный, как у солдата много суток подряд, не покидавшего линии огня. Он как будто постарел на 10 лет в течение нескольких дней. Неужели я выгляжу так же? Его поколеченная рука заканчивалась не закруглённым, залеченным обрубком, как можно было ожидать. У Фрэнка остался чёткий ровный срез. Так выглядела бы рука манекена, если бы с неё спилили кисть. На эту женщину Мегги смотрела точно на меня. Я вернул ей её взгляд. Вам не надо было её убивать, сказал я, когда шум в аудитории наконец стих. Зачем вы это сделали? Чтобы получить опыт? Она бы поправилась, мать твою, Иисусе леди. Вы ничего не знаете, ответила она, выплёвывая в меня слово за словом. Вы не знаете, до вас не дошла вся история. Она не была мертва, настаивал я. Она поправилась бы. Да пошёл ты, пролаяла Мэгги. «Ты не знаешь, на что им пришлось идти, чтобы выжить». «Выжить? Ваша дочь погибла». «Нет, ладно, вы получили кредит за убийство, только я бы поубавил сучей гордости», сказал я. Мэгги рывком поднялась со стула, достала черный с фиолетовым отливом кинжал и прыжком метнулась ко мне. Я не вздрогнул. Ее укол пришелся мне в горло и не причинил вреда». Кинжал упал на пол, а Мегги, вскрикнув от боли, схватилась за руку. Надо полагать, она наткнулась на невидимую стену трейлера передвижной телестанции. "Детки, детки!" Маэстро наслаждался зрелищем и не скрывал этого. Он опять был в своей стихии. "Вы хотите отбивны друг из друга сделать? Это же понятно". Фрэнк что-то шипнул Мегги, и она вернулась на место. Он попытался обнять её за плечи, она его оттолкнула. Я встретил взгляд Фрэнка. Он отвёл глаза и устремил их куда-то вниз. «Я сожалею о том, что случилось с вашим ребенком, но идите вы, идите вы оба. Она заслуживала лучшего. Вместе мы были бы сильнее. Ваш игровой наставник – кусок дерьма», – Мэгги зарычала. «Я достану тебя. Я увижу, как ты будешь издыхать и ты, и твоя зачумленная кошка». Толпа многоголосо ухнула, как бывает на шоу Джерри Спрингера. Ток-шоу семейно-бытового содержания отражает преимущественно заботы низших слоев населения. Меня сюда не втягивайте, запротестовала Пончик и подняла переднюю лапу, как бы защищаясь. Я не из тех, кто напускает стаю Динга на собственного ребёнка. Я не мог не отдать ей долг. Иногда что-то заставало Пончика в расплох, но она умела приспосабливаться. Она отлично читала толпу, в этом нельзя было сомневаться. Но как бы ни были мне отвратны эти два подонка, подлинный враг находился в другом месте, а с этим шоу нужно было кончать. Эта смрадная заваруха никому не принесла ничего хорошего. Я повернулся к маэстро. Мои поздравления. Вы организовали нашу встречу, теперь мы знаем, что случилось и кто как к этому относится. Я всё сказал. Если вам нечего добавить, то мы уходим. Нет, нет, зачем же так спешить? Ещё несколько минут маэстро пытался сохранять роль ведущего, задавая какие-то вопросы типа: "Почему вы всё-таки убили вашу родную дочь? Карл, как вы себя чувствуете, узнав, что и вы отчасти виновны в гибели другого человека?" Меги не сказала ничего, кроме краткого: "Идите нах". Фрэнк не произнёс ни слова за всё время. Пончик общалась исключительно с публикой, а я выдавливал из себя ответы. Было очевидно, что интервьюер и зорка негодный, особенно если гости настроены недружественно. В аудитории зарождался ропот. Пончик начала острить. Маэстро попытался о чём-то спросить её, она его без стеснения проигнорировала. Глядя прямо на слушателей, кошка сказала: "Однажды я видела, как сучка целых полчаса вылизывала свою же задницу, более содержательное зрелище, чем этот вопрос". Наконец, маэстро выбросил свои огромные руки вверх, сдался. Было видно, что он в панике и наконец сообразил, что эпизод был обречён с самого начала. Вдруг в его глазах мелькнул проблеск надежды. Я приготовился к новой порции дерьмища. Между прочим, у меня есть подарки для участников обеих команд, объявил орк. Эй, поросятки, вы же кипятком писаете. Так вам хочется узнать, что мы приготовили для обходчиков? Толпа отреагировала с умеренным воодушевлением. Некоторые зрители уже мигнули и исчезли, в аудитории стали появляться пустые места. "Надеюсь, эта дверь, через которую нам можно будет уйти отсюда", буркнула Пончик. Слушатели захохотали, но меня кошка не привела. Она дрожала от удовольствия. Даже сейчас Пончик была не в силах совладать с собой. Вот так уж она любила подарки, ведь кошка всё-таки. "Давайте сначала вручим подарки VIPам, согласны?" Передо мной появилась коробка. Настоящая коробка из настоящего картона. Я нерешительно протянул к ней руку. Коробка присутствовала. Это подарок для Карла. Прошу прощения, пончик. Маэстро подался вперёд, изображая терпение. Я почувствовал, как кошка расслабилась, прильнув ко мне. Оказывается, я гладил её по спине, сам того не сознавая. Карл, это та штука, в которой ты отчаянно нуждаешься. Мне ли не знать. Мы раскошелились, чтобы ты получил лучшее. Я открыл коробку. Твою же мать, туда-сюда. Я не смог не рассмеяться. Лучшее, что можно было придумать, чтобы поиздеваться надо мной. Наверное, я бы смеялся, случись такое на более пристойном шоу. Карл, у тебя теперь есть ботинки, ахнула Пончик. Да, новенькие солдатские ботинки Bates на молнии. Точно такие же были у меня на действительной армейской службе. Я взял один, можно было и не сомневаться, размер мой. Мы даже добавили носки, сообщил майстер. Они внутри. «Спасибо», — сказал я, устраивая коробку на коленях. «В носках мне будет удобно ходить по зоне безопасности». Я закрыл коробку. Ничто не заставит меня носить эти вещи. Теперь, когда мои подошвы полностью приспособились к новым условиям, ношение обуви лишило бы меня существенных преимуществ. Я приобрел некоторые навыки и получал бафы, действенные только при условии босых ног. И Орк об этом знал. Его подарок означал одно, что он гнида — Он ожидал, что я впаду в неистовство, буду рвать и метать, а мог бы и догадаться, после стольких-то дней, что я не клюну на такую приманку». Зрители почти не отреагировали. Или не поняли извительного смысла подарка, или им было безразлично. «Мне понравилось». Я хлопнул по коробке и улыбнулся. «Надеюсь, они не чересчур дорогие». Маэстро глубоко вздохнул и полоснул меня взглядом из серии «Докатистые» и обратился к Фрэнку и Мэгги. «А теперь вы двое». Фрэнк получает навык найти обходчика, который посылает ему сигнал, если какие-то обходчики оказываются в пределах 5 квадратных километров. Маэстра обвёл рукой пространство вокруг себя, но я сомневалась, что этого достаточно. Перед парой появилось зелье. Мегги резко схватила его и поднесла к глазам. Это легендарное зелье навыка из сокровищницы моего клана. «Любой из вас может выпить его и довести навык найти обходчика до пятнадцати». Орк повернулся ко мне, снова ухмыляясь. «Это означает, что он сможет поставить на имя любого обходчика и безошибочно установить, где тот находится. Действует на любом расстоянии». «Погодите, а я могу им воспользоваться, если навык у Фрэнка?» – спросила Мэгги. «Да, конечно», – подтвердил маэстро. Это зелье приведёт вас к верхнему 20-му уровню, если правильно его употребить. Если же вы выпьете его сейчас, то без проблем получите 15-й уровень. Я перевёл дыхание. К нам всё? Маэстро как будто растерял слова. Его пакость с подарком не тронула аудиторию. Но благодаря моим свинюшкам, маэстро заботится о вас не доумки, и вы знаете, как вам поступить. Публика по смерти смерти колобы без прежнего пыла. «Наверное, мы не вернемся на твое шоу, скотина», — сказал я. Пончик прыгнула ко мне на плечо и отчаянно замахала аудитории. «Но думаю, что скоро мы увидимся. Я предвкушаю, как снова надеру тебе задницу на девятом этаже, если, конечно, ты не наложишь в штаны перед новой встречей». «Хватит». Реакции аудитории я добился. Шоу окончено, пришла свобода вопить. Я повернулся к соседям-обходчикам. Фрэнк, пустая оболочка человека, по-прежнему таращился в пол. Меги прижала зели к груди, она не сводила с меня глаз. В первый раз за всё время эта женщина улыбалась.